Но с той девочкой, которую помнит Костя, нет ничего общего. Глава седьмая. Ушат холодной воды. Улица из дома не видна, так всё заросло. Поэтому, когда за воротами раздался сигнал, я вскочила. «Юра, поди встреть гостя!» — распорядилась Мальвина. «Нет, я сама». «Открой ему ворота!» — крикнула вслед бабушка. У ворот стоял черный лендровер, а возле него мужчина. В самом деле неотразимый. Сразу видно звезда. Он ошеломленно смотрел на меня. «Шадрина, это ты?» «Не узнал, Костик?» «Охренеть! Какая ты стала! Охренеть! Выразительно!» — засмеялась я. «Но ты просто вырвал у меня это слово! Мне тоже при виде тебя захотелось воскликнуть «Охренеть!» И вдруг на его лице отразилось блаженство. «Ой, Димка!» И он без лишних слов сгреб меня в охапку, прижал к себе и прошептал. «Я всегда говорил, что мы с тобой охренительные ребята!» И он слегка подбросил меня в воздух. «Молодой человек, осторожнее! Не уроните мою дочь!» «О, простите, я не видел! Здравствуйте!» «Добрый день! Прошу, заезжайте на участок!» Костя вопросительно глянул на меня. А я едва заметно покачала головой. «Простите, Юрий Денисович, но время поджимает. Я боюсь не успеть. Ну, хоть чашку чаю выпьете? Благодарю, но я только что отстала и не в силах. К тому же, жаль. Но поздороваться с Дининой бабушкой вы должны. Она нам не простит». «Да, да, разумеется». Костя блестяще демонстрировал хорошие манеры. Поднялся на веранду, поцеловал Мальвине ручку, потрепал по волосам Дениску, который, впрочем, не проявил к нему ни малейшего интереса. Но пить чай категорически отказался. «Дина, надеюсь, мы еще увидимся? Ты просто обязана еще приехать сюда. Мы приготовим хороший обед». Посидим по-человечески, без спешки, — говорила Мальвина светским тоном. Наконец я хочу подарить тебе свою книгу о маляре. Спасибо непременно, как же иначе, — отвечала я. Мы с ней расцеловались. Костя еще раз приложился к ручке. Она поцеловала его в лоб, все как в лучших домах а отец с Дениской пошли проводить меня до машины. «Динь-динь, у вас что-то произошло с бабушкой?» «Не обращай внимания, все-таки возраст. Она и раньше бывала бестактной, а с годами... Знаешь, есть даже такой медицинский термин — старческое усиление характера», — тихо сказал отец. «Не волнуйся, папа, все нормально». Я позвоню. Он обнял меня, расцеловал, а Костя предупредительно открыл передо мной дверцу лендровера. «Уезжаешь?» — спросил вдруг Дениска. «Уезжаю, брат. Но мы еще увидимся». «Пока. Пап, пошли доиграем». Машина тронулась. Отец картинно помахал мне вслед. А когда мы свернули за угол, Костя вдруг затормозил. «Ну, все ж, Адрина, демонстрация хороших манер закончилась. Привет, Чуиха!» И он сильно хлопнул меня по плечу. «Иванишин, ты больной!» Поморщилась я. «Пойдешь Бобсону жаловаться?» «Я, Иванишин, доносами не занимаюсь. У меня другое оружие против таких дураков». И я ущипнула его за руку. «Ай, больно!» И мы оба начали хохотать, как сумасшедшие. Когда-то такие сценки часто разыгрывались между нами.